него не хватило характера быть хозяином в своем доме затем что он был дурак затем и он ушел далеко на эту лестницу в эту комнату где старик протянул шоколадку и счастье если это было оно мелькнуло на его лице а сейчас уже и счастья не было было лишь раздражение старого человека который не совсем понял что ему сказали. Но я и сам далеко ушел от длинной белой комнаты у моря, встав с коврика у камина, где сидел со своим игрушечным цирковым фургоном, цветными карандашами, где я слушал стук дождя по стеклу и где папа наклонялся ко мне и говорил, «Смотри, что принес папа». Я ушел оттуда и очутился, в этой комнате, где стоял, прислонясь к стене, с сигаретой в зубах Джек Бёрден, и никто не предлагал ему шоколадки. И вот, взглянув на лицо старика, я ответил на его брюзгливый вопрос. «Так, ничего». Я сказал правду. То, что было раньше, теперь было ничем, ибо того, что было нет — И того, что есть, не будет. И пена, такая солнечно-белая на гребнях волн, разрываемых ветром, остается после отлива на твердом песке и похожа на хлопья в раковине, где мыли посуду. Но что-то все-таки было. Пена на твердом песке. И я сказал, нет, подожди. Ну что? Расскажи мне про судью Ирвина. Он выпрямился, стал ко мне лицом, мигая линялыми глазами из-за очков, так же, как мигал, войдя с улицы в темный мексиканский ресторанчик. Про судью Ирвина, — повторил я, — помнишь, твой закадычный товарищ? То было другое время, — прокаркал он, глядя на меня и держа в руке разломанную шоколадку. «Конечно», — сказал я, и, глядя на него, подумал, «будь я проклят, если не другое». И сказал, «Конечно, но ты ведь помнишь?» «Я похоронил то время», — сказал он. «Да, но ты-то жив?» «Тот грешник, которым я был, искавший суеты и порока, умер. Если я грешу теперь, то по слабости, а не по умыслу. Я отвратился от мерзости. Слушай, сказал я, это очень простой вопрос. Всего один вопрос. Я похоронил то время, сказал он, отталкивая воздух ладонями. Только один вопрос, настаивал я. Он смотрел на меня молча. Слушай, сказал я, судья Ирвин когда-нибудь разорялся? Было так, что он нуждался в деньгах, сильно нуждался. Он смотрел на меня откуда-то издалека, из-за миски с супом на полу, из-за шоколадки в руке сквозь время. Потом он спросил, «Зачем? Зачем тебе это знать?» Честно говоря, вырвалось у меня против воли, «Это не мне нужно. Одному человеку, который платит мне деньги первого числа каждого месяца» губернатору Старку. «Мерзость», сказал он, глядя из-за чего-то, что лежало между нами. «Мерзость». Разорялся когда-нибудь Ирвин? «Мерзость», заключил он. «Слушай», сказал я, «я не считаю, что губернатор Старк занят только богоугодными делами, если к этому относятся бормотания насчет мерзости. Но хоть раз ты задумался о том, в какой кабак превратили штат твои чистоплю и друзья вроде Стэнтона и Ирвина с их цилиндрами, цитатами изгорация и хождением в церковь. Хозяин хоть что-то делает, а они, они тут просиживали штаны, они... «Всю мерзость!» — воскликнул он, и вступленно взмахнув рукой, в которой была стиснута, почти раздавлена шоколадка Чай шоколадки упала на пол. Питомец подобрал ее. Если ты хочешь этим сказать, так и я, что политика, включая политику твоих бывших друзей, не похожа на пасхальную неделю в женском монастыре, ты прав. Но...